Глава 3. Из Беломорья я уехала только через две седмицы, и все эти дни мы с Геремом были вместе. Раны, нанесенные Адреем, почти зажили. От синяков, ссадин и следов укусов на теле очень быстро не осталось и следа. Больше времени заняло врачевание моей души. Я сама не заметила, как изменилось за эти полтора месяца. Раньше Я никогда и ничего не боялась, несмотря на все те беды, которые свалились на меня восемь лет назад. А сейчас я вздрагивала от неожиданного прикосновения, а резкое движение или громкий крик рядом со мной непроизвольно заставляли пригибаться и вжимать голову в плечи. Сейчас я прекрасно понимала, что Андрею почти удалось сломать меня, причем так, что я сама этого даже не заметила, пока не стало слишком поздно. Но теперь я могла проанализировать все, что произошло. Смогла увидеть те крючки, на которые он подвесил меня, лишая опоры и желания постоять за себя. И первым была наша брачная ночь. Неизвестно, как все повернулось бы, если бы мой план удался. И Андрей всю ночь предавался бы любовным утехам с воображаемой елькой. Но все вышло так, как вышло. И утро я встретила измученное физически и опустошенное морально из-за того, что мне пришлось провести ночь с человеком, которого я ненавижу. Пусть заслуги Адрея в этом событии не было, но вот его последствиями он смог воспользоваться в полной мере. Насилие в Дармезе, которое впервые случилось в то же утро, пока я не пришла в себя и не могла сопротивляться. словесное оскорбление которыми Андрей сыпал, не давая мне времени ответить или хотя бы придумать ответ. Заверение, что я никому не нужна, что за меня никто не заступится, что бы он со мной ни сделал. Постоянные угрозы физической расправы. У меня просто не было ни единого шанса остаться с собой. Мне просто повезло, что мы приехали достаточно быстро, чтобы я не смирилась окончательно с таким положением вещей. Что Андрей должен был уехать, и не мог больше давить на меня. И что я встретила Герема, который помог мне прийти в себя и избавиться от кошмарных воспоминаний. Если бы хотя бы что-то из этого не сработало, когда я представляла такой вариант развития событий, под ложечкой холодело. У меня не было бы ни единого шанса. Потому, несмотря на желание вернуться домой к детям как можно быстрее, Я задержалась в Беломорье так надолго. Но все когда-нибудь заканчивается. И утро, когда мы с Геремом должны были расстаться, настало. Я отправлялась в Ясноград, а Герем – в Аддию. Несколько месяцев назад там всплыли драгоценные камни, которые могли принадлежать только королевской семье Грилории. И Герем, по поручению третьего советника, поехал разобраться с этим делом и найти концы. И, вероятно, удостоверится, что принцесса Елина на самом деле мертва, а камни вытащили на белый свет ее сообщники. Последнее было только моими мыслями, но я нисколько не сомневалась, что третий советник, даже увидев голову принцессы, обезображенную жарой аддийской пустыни, не поверил окончательно в мою гибель. А я снова порадовалась, что не рассказала правду Герему. Обманывать человека, которого любишь, неправильно. Но я сделала свой выбор уже давно. Моя жизнь и мое счастье – ничто по сравнению с короной Грелории. К тому же у меня еще оставалось время на личное счастье. Пройдет еще немало лет, пока я наберу достаточно сил, чтобы свергнуть Грегорика и посадить на трон Феодора». «Госпожа Еляна», – окликнул меня слуга, – отвлекая от так не кстати накативших мыслей. «Ваша лошадь готова!» «Елька!» — сказал Герем, к которому я прижималась прямо в общем зале харчевни, не обращая внимания на всех остальных посетителей постоялого двора, в котором мы остановились. «Ты уверена, что хочешь поехать одна, без охраны?» «Уверена!» — улыбнулась я. «Мои люди ждут меня в постоялом дворе под стенами Беломорья». Я же тебе рассказывала про Тайку и Южина. Дальше мы поедем втроем. И Герем. Это гораздо быстрее и безопаснее, чем тащиться в карете. Вот тогда придется нанимать целую армию, и мы будем слишком заметны. А я предпочла бы доехать до Яснограда незаметно. Охрана сейчас не помешает. Вздохнул мой любимый, нежно обнимая меня и дыша прямо в макушку. Я за тебя переживаю, Елька. «Все будет хорошо». Я прикрыла глаза, стараясь запомнить это мгновение навсегда. «Я справлюсь. Ты же знаешь». «Знаю», – печально выдохнул Герем и добавил. «Иногда мне хочется, чтобы ты была не такая самостоятельная и не такая целеустремленная. Тогда бы мы с тобой давно были вместе». «Если бы я была не такая, – я рассмеялась, – ты бы не любил меня так, как сейчас. И потом...» «Не такая я уж и самостоятельная. Вот команду я бы без тебя набрать не смогла». «Что вообще за дурацкое правило, что женщина не может приказывать капитану?» Герем рассмеялся. Води, тебя бы и на борт не пустили. Там говорят, что женщина на корабле к беде». «Угу», – согласилась я. «А еще там говорят, что рождение ребенка на корабле – к удаче. Хотела бы я посмотреть на беременного мужчину». Герем фыркнул, а потом неприлично громко заржал. А вот мне почему-то было не так смешно, как ему. И я только слегка улыбнулась. Да, у нас в Грилории формально было провозглашено равенство полов. Но чтобы найти капитана, готового пойти под мое начало, нам пришлось потратить немало усилий. И это при том, что после бури в порт вернулось всего несколько судов и капитанов, желающих наняться на работу, было гораздо больше кораблей. Но зато капитан мне достался очень спокойный и благоразумный. Он сразу же отправился на верфь и взял на себя руководство ремонтом. Я пыталась, но после того, как хитро улыбнувшийся мастер-корабел выдал мне фразу на профессиональном сленге, в которой я поняла только предлоги, пришлось отступить и передать все на откуп специалисту. И команду мой капитан набрал такую же, под себя. Спокойную и даже немного флегматичную. Я немного заволновалась. Пусть у меня нет опыта морских путешествий, но я примерно представляла, какая суматоха должна царить на корабле во время шторма. Не проспят ли мои флегматики все на свете? Но капитан заверил, что каждого члена команды он хорошо знает лично. И во время опасности... Они не теряются, не медлят, а действуют быстро. Зато во время спокойного плавания можно не бояться, что команда будет вести себя буйно. В его словах был резон, а значит, мне снова пришлось довериться профессионалу. Елька. Герем подсадил меня на лошадь и теперь смотрел снизу вверх. Я вернусь не скоро, но обязательно найду способ навестить тебя. Будь осторожна и никогда не спорь с тузом. Он мерзавец, Ель. Все же ты зря с ним связалась. Как и ты. Кивнула я и улыбнулась. Все будет хорошо, Герем. Я отправлю весточку, когда доберусь. Но Герем отрицательно махнул головой. Завтра меня здесь не будет. Я поеду в Аддию. Я и так слишком задержался в Беломорье. Проклятая принцесса. Вырвалась у него. Но он тут же замолк, не договорив до конца. Я согласно склонила голову и тронула пятками лошадь, отправляя ее в путь. И Герем остался стоять у дороги, глядя мне вслед и даже не догадываясь, что проклятая принцесса все это время была рядом с ним. До постоялого двора под стенами Беломорья я добралась очень быстро, и чем ближе подъезжала, тем сильнее колотилось сердце. «Как там мои верные друзья, Тайка и Южин? Как пройдет наша встреча?» И останутся ли они моими друзьями? Когда я покинула их, оставив совсем одних, была как в тумане. Я даже не побеспокоилась о том, чтобы оставить им достаточно денег. Сама не понимаю, почему. То ли вообще об этом не подумала, то ли понадеялась на адрея Не догадалась, что эта тварь может оставить без средств к существованию не только моих слуг, но и меня. Мне очень повезло встретить Герема. Он полностью взял на себя все расходы и отправил полный кошель грот для Тайки и Южина. Он предложил перевести их сюда, но я сама отказалась. Во-первых, я находилась рядом с Геремом инкогнито. А во-вторых, во-вторых, я очень боялась увидеть осуждение в глазах моих друзей. В Абригорианской империи измена мужу категорически осуждалась и каралась самым жестоким образом. «Нет». Женщину не забивали камнями, как в Адди, но лишали наследства, поддержки близких и возможности защитить себя каким-либо способом, фактически отдавая ее судьбу на откуп супругу. А они не всегда поступали по-человечески. Иногда их месть была очень изощренной и жестокой. Но за это обманутых мужей никто не обвинял, ведь они были в своем праве. И сейчас – Я очень переживала о том, как они примут меня. «Ваша светлость!» Тайка увидела меня первой. Она как раз развешивала во дворе постиранную одежду и, бросив корзину с бельем, помчалась мне навстречу. «Южин!» – загласила она, счастливо улыбаясь. «Ее светлость вернулась!» «Да где же ты ходишь? Иди скорее, помоги спуститься с лошади!» «Да тут я!» Сияющей доброй улыбкой Южин появился из зависевших простыней. Слегка прихрамывая, подошел к нам и протянул мне руку, помогая спешиться. «Ваша светлость! Я так рад, что вы вернулись! Как вы себя чувствуете? Я могу вас подлечить. Сил у меня пока не так много». «Все хорошо, Южин». Рассмеялась я и обняла великана за талию. Уж куда дотянулась. «И я очень рада, что мы снова вместе». «Тайка!» Я повернулась к горничной и, не сдерживая радостных эмоций, обняла ее. «Как вы!» «Да все хорошо!» Шмыгнула она носом и часто-часто заморгала. «Уж как мы за вас волновались, ваша светлость! Человек ваш все нам рассказал. Супруг-то ваш!» Она запнулась и не договорила. «Мерзавец!» Закончила я фразу. «Но мир не без добрых людей. Мне помог мой хороший друг» ночной король Грилории, и мой...» Я тоже не договорила, пристально вглядываясь в лица друзей. Южин еле заметно вздохнул. «Ваша светлость, вы не переживайте. Мы с Тайкой молчать будем. Ни одна живая душа от нас ничего не узнает. Видели мы, как супруг ваш измывался над вами, и никак не можем осуждать вас за другого». Тайка энергично закивала. «Спасибо». Выдохнула я понимая, что все позади. Мои верные друзья на моей стороне. А значит, все будет хорошо. Завтра мы с вами отправляемся домой».